В рубке Советского Союза адмирал Левченко и все остальные с интересом слушали перевод перехваченных с т а н ц и я м и линкора панических и гневных радиограмм, данных открытым текстом с транспортов, которые обозначили себя трехбуквенными позывными. Радио атакованных кораблей молчало. Это могло бы означать, что они уже затонули. Если бы не повторившееся несколько раз в тексте радиограмм слово cripples. Примечание. Cripples — к о л е й к и инвалиды, в военном сленге тяжело поврежденные корабли или самолеты. Английский. Конец примечания. Переводчик был гражданским, всего три недели назад надевшим военные погоны. С самого начала войны он служил в одном из управлений флота, и имел несчастье обратить на себя внимание высокого чина с легким сердцем, рекомендовавшего его Кузнецову в качестве лучшей кандидатуры для заполнения вакансии в штабе, о т п р а в л я ю щ е й с я в боевой поход от эскадры. Переводчику, не имеющему в жизни никаких амбиций и страстей, кроме связанных в той или иной форме с лингвистикой, сейчас было плохо и тоскливо. Его п о д т а ш н и в а л о от постоянного зыбкого движения палубы под ногами. Его оглушали команды и мат. Его пугали постоянные скалиющиеся улыбки на лицах моряков, с которыми он сталкивался каждую секунду. Первый раз за неделю от него потребовали чего-то связанного с его профессией. Это хотя и волновало, но одновременно и успокаивало, как что-то надежное, придающее смысл самому его существованию в непривычных условиях. Это не американцы, заявил он, завершив перевод. Наклонивший голову к левому плечу и зазмурившийся переводчик выглядел в форме капитан-лейтенанта как чучело. Он приложил палец к носу и тут же отдернул его. Американец никогда не скажет канг и никогда не скажет пдкю. и и Это чисто английское. Примечание. Канк Дурацкий, P.D.Q. Pretty Don't Quick, чертовски быстро. Английский сленг. Конец примечания. Уверены? Так, точно, товарищ адмирал, уверен абсолютно. Это не американцы, не канадцы, не австралийцы, не африканцы и не новозеландцы. Все говорившие родом из Метрополии. Вы что можете на слух отличить австралийца от новозеландца? Если они будут говорить по крайней мере минуту, конечно, а говорили они достаточно м -м, импульсивно и искренне. А если бы они говорили на немецком, тогда я мог бы сказать, из каких они земель более или менее. Ваше мнение это не трюк? Они действительно считают, что их бомбили свои? Мое мнение, да. Выражения были очень образные, я бы сказал. Так не станет говорить человек, играющий какую-то роль. Все было очень естественно и по-настоящему. Да, я в этом уверен. Да, и не стали бы они употреблять некоторые там слова, которые не англичанин или не американец, скорее всего, даже не поймет. А почему же тогда они стреляли? Поинтересовался кто-то из штабных офицеров. Потому же, Левченко ответил почти ласково, почему и наши зенитчики стреляют по мудакам, перепутавшим стороны фронта. В этом ничего особенного нет. И что же, они подбирают людей? Адмирал смотрел на переводчика, приспустив веки. нежелая подталкивать его к тем словам, которые он хотел услышать. Да, я ясно слышал. Шортен Эбартшерс бил, дословно. Уменьшить счет от мясника. Явно имеется в виду, что пытаются спасти еще хоть кого-то. Капитан лейтенант, моргая, смотрел на Левченко, который, наморщившись, что-то напряженно обдумывал. Иван е ф и м о в и ч Обратился он к а в т о р а н г у стоящему чуть позади. Вы просчитали, успеют до темноты еще раз в д а р и т ь сухие. Ударить успеют, Гордей и в а н и ч а садиться уже в темноте придется. Могут побиться. А то, что мы им навстречу идем, учли? И если Чипаев с Кронштадтом полный ход дадут, тогда что? Капитан второго ранга н а ч с т а б а эскадры покачал головой. Все равно г о р д е и в а н ч не успеют. Через два с небольшим часа темнеть начнет. Три четверти часа им всем сесть. Полчаса заправиться и бомбы подвесить еще сорок минут лететь. даже если без всяких шуток с курсами, даже если транспорта все это время с места не сдвинутся, все равно времени не хватит. Подвесить к к о р а м бомбы, слону дробина. Наоборот, это из них дурь выбьет, поймут, что пора сваливать, ищи их потом. Так. Левченко з а б а р а б а н и л носком ботинка по палубе, так, так, так. Сколько у них может уйти времени, чтобы разобраться, что это были не свои? Сколько угодно. Но там и американцы, рядом и канадцы, и британцы. Пока всех обзвонят, пока все у себя проверят, будут орать друг на друга, может занять время. Меридиан, помнишь? А как же? и остальных туман и посад засекли то вовремя но пока п о ч е с а л и с ь пока передали пока переспрашивали примечание меридиан туман и посад советское гидрографическое судно и сторожевые корабли потопленные германскими эскадренными м и н о н о с ц а м и за п о л я р ь е Конец примечания. Вот именно. Левченко и Кафтаранг уставились друг на друга. Пять часов хода, осторожно сказал штабист. Можем успеть. Цель была слишком жирной, чтобы ее отпускать. Новый Либерти стоил копейки. Каких-то шестьсот десять тысяч долларов, всего лишь полтора самолета того типа, что разведчик щ и п а е в а отпустил утром. Но их было четыре, и они шли на восток, то есть были нагружены, и радиолокаторов на них быть не могло, поэтому в темноте они станут слепыми. Попробуем, сказал адмирал самому себе. и сам с собой согласился. Да, попробуем. Ничего не теряем, кроме топлива, которое пока есть. Передать по эскадре, держать ход двадцать четыре узла. Он обвел находящихся в рубке людей долгим взглядом. Пощупаем их, завымя. Как вы считаете? Давно пора пощупать. Пощупаем, никуда не денутся. Переводчик, о котором все уже забыли, отступив в тень, смотрел на моряков со стороны. В голову ему пришло слово наиболее точно соответствующее атмосфере момента. Английское слово confidence. Еще подумаешь, прежде чем удастся найти ему подходящий перевод. Самоуверенность не подходит. Смысл совершенно противоположный. Уверенность в себе — вот более точный аналог. Мало есть языков более четких в определениях, чем английский, и мало есть менее четких, дающих такое разнообразие вариантов перевода. Казачит, скажет англичанин, и надо потратить минуту, чтобы объяснить, что одним этим словом обозначается человек. Фамилия которого была пропечатана в лондонской газете по случаю награждения его крестом Виктории. А услышав к а ц и гадай себе, имеются в виду настоящие кишки, способность быть достаточно храбрым для чего-то, или твой собеседник австралиец, и тогда это значит просто информация. Надо. Еще языки учить, тогда жить станет легче. Самое интересное, что они успели. Сто двадцать морских миль корабли эскадры покрыли за пять часов, добравшись до усеянного обломками и покрытого еще горящими нефтяными пятнами куска океана. В той точке, где транспорты находились во время атаки. И откуда они послали радиограммы о случившемся с т р е м я с ь видимо, остановить свое внезапно сошедшее сума командование? Радиолокаторы советских кораблей ничего пока не видели. Значит, транспорта ушли отсюда по крайней мере два часа назад. Вопрос, куда? С т р е м я с ь быстрее пообщаться с новыми знакомыми. Левченко построил эскадру фронтом. увеличив интервалы и развернул ее к юго-западу. Можно было предположить, что прямо на запад морячки идти не рискнут, а с севера они пришли сами. Оставались южные и восточные румбы, но с точки зрения здравого смысла делать там беззащитным и тихоходным кораблям было совершенно нечего. Наоборот. Если в канадских, английских и американских штабах разобрались, что это были не д о н т л е с ы и не барракуды, а кто-то другой, то всем судам надо было спешно стягиваться в направлении родных берегов, пока большие хорошие парни в кавычках не в ы я с н я т точно, что же это все-таки было. Расчет оказался верным, и через сорок минут такого же хода. На радаре Советского Союза показался первый блип от чего-то надводного, а за ним и второй. Супостаты, процесс строгания которых за вымя приближался с каждой минутой, решили разделиться, но шли в более менее одинаковом направлении и только облегчали задачу. Еще не было двадцати трех часов, когда линкор уперся прожекторами в надстройки первого же из транспортов. Тот в ответ зажег свой навигационный прожектор, но с 9 0 с сантиметровым боевыми прожекторами почти в полмиллиарда свечей каждый, лучи которых свели в один сияющий лежащий горизонтально над водой световой столб, он соревноваться не мог. Внимательно разглядев Либерти. И убедившись, что никаких сюрпризов не имеется, линкор погасил прожектора и начал сигналить. Транспорт тоже активно заработал фонарем, мигая частыми прерывистыми вспышками. Что говорит? Знавший английский офицер, читающий передачу, громко заржал: «Говорит, назовите себя!» Левченко тоже засмеялся. Шустрый какой! Передайте ему линейный корабль японского императорского флота. Йоса. Застопорить машины. Не пользоваться судовой радиостанцией. Спустить шлюпку с капитаном и судовыми документами. Команде разрешается покинуть судно в течение пяти минут. Примечание. Йоса. Хорошее качество. Японский. Конец примечания. Здорово. А что это за Йоса? Разве есть такой? Уж и похулиганить не даете. Мне интересно, что Иван с т е п а н о в и ч придумает. Назовется французом вишистом или аргентинцем. С него станется. Здесь знает кто-нибудь японский? Э -э, в кормовой башне, кажется, якут есть. Да? Можно спросить, даже если не знает, показать его страпа, пусть по якутски что-нибудь скажет. Да ладно, все это ерунда. Пять минут прошло уже. Нет еще. И шлюпок не видно. п р о т и в о м и н н о й а р т и л л е р и и правого борта. Приготовиться открыть огонь, стрелять по ватерлинии. Заряд понижен на боевой пойдет. Согласен. Старший артиллерист бросил несколько фраз в трубку телефона, снова повернулся в ожидании. п о т р и снаряда на ствол вам хватит, Егор Алексеевич? Хватит. Но лучше бы они сами топились. Согревательный заряд? Три выстрела на о р у д и е потом стволы чистить и шум на полатлантики. Боитесь селедку распугать? Селедку не селедку, а двоих еще не нашли, между прочим. Звук над морем далеко разносится. Хм, в принципе, тоже верно. Вот ведь жизнь повернула. Ни у кого из нас нет опыта транспорта топить. Хорошо, передайте. Приказываем затопить судно немедленно. В случае неподчинения открываем огонь. Передавайте. Через полминуты Мичман-сигнальщик сообщил, что квитанция получена. Тоже не додумали. Строчащий фонарем как из пулемета Мичман был в английском не слишком быстр, хотя поплавал по Европе, а приданый н переводчик х о т ь и говорил на нем как на родном. Но шарахался от тумбы сигнального прожектора, как чёрт о т л а д а н а Вражина подчинился. Шлюпку с капитаном спустили на толях с видимого борта. Остальная команда, скорее всего, сейчас отгребала от противоположного. Радио пароход не тронул. Молодцы, жить хотят. И утопили свой либерти как миленькие. Скрыла мостика линкора, это засняли кинокамерой до самой последней секунды, вплоть до момента, когда под воду ушли огромные грузовые стрелы транспорта. Кранштадт до такого, видимо, не додумался, потому что из темноты несколько раз глухо у д а р и л о двигая в воздухе висящую невесомо сырость. В течение двух часов Нашли и остановили два остальных парохода, наводясь в непроницаемой северной темноте по радиолокатору, как летучая мышь в пещере. Очень спокойно и деловито, без излишнего возбуждения прикончив англичан, как правильно определил очкарик-переводчик, Левченко собрал свои раскиданные на т р и милях корабли и снова сбросив ход до экономического. Увел эскадру на восток, подальше от места, где они поохотились.